Глава 27 Али впала в ступор от удивления. Ей хотелось толкнуть парня в плечо и высказать ему все, что она думает о его манерах. Она рассчитывала, что советник возмутится, развернется и уйдет прочь, не желая больше увидеть наглого парня. Но к удивлению девушки Люксон был настроен добродушно. Я уезжаю обратно через два дня, задумчиво произнес он. Полагаю, мог бы взять тебя с собой. «Молодому королю будет интересно посмотреть на сверстника из другого мира». «Вы думаете, он не выставит его вон? Разве у короля нет более важных дел, чем встречаться с этим?» скептически спросила Али, указав на Каза. «Типа, не знаю, например, управление страной?» Каз бросил на нее суровый взгляд, но она сделала вид, что не заметила. «У него и вправду много дел, но молодой король одинок, он рано взошел на престол, одновременно с потерей родителей». Слишком многое легло на плечи мальчика его возраста. Люксон говорил с горечью в голосе, а листала не по себе. Она никогда не задумывалась о других людях, которые тоже потеряли родных в тот день. Принц и вовсе был прямым свидетелем всего, от первого взрыва до смерти родителей. Сейчас он действительно может быть одиноким. Кас подумал о том же. Но оба они ни слова не произнесли вслух. «Тогда я с удовольствием составлю вам компанию», — уверенно произнес Кас. «Только, к моему сожалению, вы не сможете задержаться надолго. Король не жалует гостей и практически не устраивает приемов после своей коронации», предупредил советник. «Понимаю», — рассеянно бросил каз, будто забыл, что беседует с кем-то. Он хмурился, размышляя. В его голове выстраивался план. «Мы вам очень благодарны, господин». Аля решила взять ситуацию в свои руки, раз отказа в поддержании беседы нет прока. Люксон улыбнулся и пожелал обоим спокойной ночи, после чего ушел в сторону своей комнаты. Девушка толкнула парня в плечо. «Эй, за что?» Было абсолютно бесполезно объяснять этому парню правила приличия в мире людей, поэтому она решила сменить тему. «На кой черт тебе понадобилось отправляться к королю прямо сейчас?» «Та вещь, что я ищу там!» «С чего взял?» Его уголки губ приподнялись. «Я и не подозревал, что человеческая память так ничтожно коротка». Али второй раз врезала Казу по плечу. Признаться, это начинало доставлять ей удовольствие. Каз состроил поддельную гримасу, будто удар был сильным и болезненным, и даже слегка отшатнулся. Советник короля сам об этом сказал, когда мы вместе так славно завтракали. Не назвала бы тот завтрак славным. Но Али припомнила состоявшийся тогда разговор Каза с Люксеном. Парень показал советнику короля страницу с изображением кулона. «Невеста короля, точно!» задумчиво произнесла девушка. «Я и забыла». Али отчетливо видела, как Каз еле сдержался, чтобы не вставить еще один ехидный комментарий по поводу памяти людей и пообещала себе это ему припомнить. Они вернулись в комнату Каза. Только сейчас Али поняла, сколько в ней было народа пару часов назад. Когда граф и маркиза разошлись по своим покоям, она казалась пустой. Или почти пустой. Где вас носило? Я уже собирался на поиски Каза, когда он не вернулся после того, как пошел за тобой, затараторил заул. У нас возникли некоторые дела. Вдвоем посреди ночи, лукаво улыбнулся Аями. Каз бросил на него испепеляющий взгляд и пропустил колкость. Через два дня мы едем к королю. Впечатляет, ответил Аями. А подробности? Обсудим завтра, отрезал уставший Каз. И вправду, рассвет через пару часов. Отметила Али, пожалуй, пойду к себе. Кас ответил что-то неразборчивое, а Заул сострил недовольную мину. Парни попрощались с девушкой, условившись после завтрака, договориться, где и когда они соберутся. Заул проснулся первым. Кас спал, ворочаясь в простынях. Он еще не привык к перинам, которые были слишком мягкими и оттого неудобными. Шатры ночного базара все еще были привычнее. А Ямин не стал будить Каза. Его желудок снова требовал сладкого, и снова Заул не собирался отказывать себе в желаниях. Парень последовал по дорожке из ароматов, тянущейся с кухни. Человек с такого расстояния не смог бы уловить запах свежей зелени и бекона, сладких булочек и пряного чая. Но хорошо, что Заул не был человеком и с легкостью смог найти нужное помещение. На пороге в кухню, открывая спиной дверь, держа в обеих руках большой медный таз с водой, на парня наткнулась девушка. От столкновения часть воды выплеснулась. Девушка подняла глаза на виновника происшествия. «Снова ты?» В ее голосе не было упрека, скорее приятное удивление, а на губах появилась легкая улыбка, но радость тайги быстро погасла. «О нет, сколько же тут воды!» С этими словами девушка всучила заулу медный таз, а сама бросилась искать полотенца и тряпки. А ями с интересом наблюдал, как умело девушка протирала пол. Тряпки быстро впитывали воду. В ночном базаре достаточно было бы произнести заклинание из пары слов, и вода бы испарилась сама, но мир людей был сложнее, и им приходилось трудиться усерднее. Заул хотел бы помочь девушке, но в его крови не было магии чародеев ночного базара, да и заклинаний он не знал. Однако Тайга управилась неожиданно быстро. Она отнесла три мокрые насквозь тряпки вглубь кухни и вернулась. Девушка хотела забрать таз с водой, но Заул сказал, что проводит и донесет. Тайга улыбнулась, соглашаясь. Пока они шли, она болтала обо всем на свете. Рассказывала о жизни в замке, о доброте герцога и его странном сыне, который иногда пугал ее своей мрачностью. Заул пожал плечами. «Он проклят, его можно понять». Тайга посмотрела на Заула и серьезно ответила. «Ты прав, у господина Авиила непростая жизнь. Я должна быть добрее к нему». В ее голосе было неподдельное воодушевление. «Ты похожа на солнце», — заметил Аями. «Что это значит?» Заул задумался. Он сказал первое, что пришло в голову. «От тебя исходит тепло и свет». Тайга просияла и поблагодарила его. Немного помолчав, она спросила. «Тебе нравится солнце?» На ее щеках появился румянец, и Аями почувствовал, что у ее тела повышается температура. «Не особо. Я люблю луну, но у вас она другая, тусклая и холодная». Девушка не расстроилась, но ей стало жаль Аяме. «Слуги болтают разное про вас, что вы приехали с юга или вообще из-за океана, но знаешь, что я думаю?» Тайга хитро прищурилась. «Думаю, вы из тех, кто торгует магическими предметами, а вас здесь ходит много сказок. Говорят даже, что вы из другого мира». Заул на секунду застыл. Тайна ночного базара всегда бережно охранялась от простых людей. Но, с другой стороны, он же передал склянку Райта тому явно незнатному старику, да и каст только и твердит теперь, что их мир ослаб. От тайги так вкусно пахнет, так неужели она не может узнать правды?» «Так и есть из другого», — сказал Айами. «Я так и знала», — широко улыбнулась девушка. «Скучаешь по дому?» «Да, думаю, да». Тайга, понимающе кивнула. «Я тоже». «Мне казалось, твой дом здесь?» «Не совсем». Девушка покачала головой и рассмеялась. «Хотя сейчас это уже больше похоже на правду. С тех пор, как герцог Вильгелем приютил меня, этот замок и вправду стал мне новым домом». Заул не знал, можно ли задавать вопросы, поэтому промолчал. Они подходили к задней части замка и спускались по узкой лестнице. По запаху а яме ощущал, что скоро они выйдут на улицу. Тайга сама возобновила свой рассказ после возникшей паузы. «Я никогда не видела родителей. Когда герцог возвращался с госпожой Рализой домой, они обнаружили на пороге корзинку с младенцем. Они были молоды и только что поженились. Своих детей завести не успели, поэтому с любовью воспитали меня». Потом у них появился господин Авиил, и я решила отдалиться, потому что мне показалось, что этому мальчику их любовь нужнее. Герцог хотел пожаловать мне титул, но я отказалась. Как по мне, так все эти балы, изысканные платья и долгие церемонии — слишком сложная работа. Я просто попросилась остаться здесь жить и заведовать кухней. Я многим обязана господину Вильгельму, он спас мне жизнь. Так что, готовя ему вкусную еду, я благодарю его этим день за днем. «К тому же я обожаю хлопотать по хозяйству и выбирать свежие продукты, так что для меня это лучшая жизнь из всех». «Мы о Яме не знаем своих родителей. У нас их нет, таких, как мы, называют предками магов. Но на самом деле магии в нас нет. Мы всего лишь рождаемся из душ умерших чародеев, но появляемся в этом мире уже взрослыми». «То есть у тебя никогда не было детства?» — удивленно спросила Тайга. Заул кивнул. Они подошли к двери, и девушка прошла вперед, чтобы открыть за чьи руки были заняты тазом. Она дождалась, пока парень войдет, а затем проскользнула за ним, закрывая за собой. «Это печально», — сказала она. «Я так не думаю». Он остановился и кивнул на таз с водой. «Что нужно с этим сделать?» «Напоить лошадей», — с радостной улыбкой ответила тайга, идя вперед, чтобы показать дорогу к конюшням. «Кто это? Ты никогда не видел лошадей?» «В нашем мире в ночном базаре их нет», — с уверенностью ответил парень. «Здорово. Тогда я смогу тебе их показать». Она привела его к небольшой конюшне. Герцог держал пять какунов, Одних для выезда, других для охоты. Тайга подходила к жеребцам по очереди и гладила по гриве, что-то говоря и нашептывая. Девушка представила Заулу каждого коня. Заул присмотрелся к животным и не почувствовал ни в одном магической силы. Он не понимал, почему Тайга так оживленно разговаривала с ними, если они, судя по наблюдениям о Яме, ее совсем не понимали. На его замечание девушка безмятежно улыбнулась. «Лошади очень умные», — со всей серьезностью ответила Тайга. «Я думал, ты занимаешься едой». «Да, но я люблю животных, поэтому вызвалась поить их». Девушка взяла у Заула таз и начала наполнять поилки. Это делало ее счастливой. Парень засмотрелся, как она ловко орудовала ковшом и с каким энтузиазмом делала свою маленькую работу. Ее волосы блестели, а кончик косы намок, когда она наклонилась зачерпнуть воду. Ярко, как солнце, прошептал Аями, но тайга его не услышала. Закончив поить лошадей, девушка смогла вновь обратить внимание на ожидавшего ее парня. Ей было немного стыдно, ведь она заставила Заула ждать, сидя без дела, к тому же совершенно не замечала времени, общаясь с лошадьми. Прости! Виновата, опустив голову, сказала Тайга. «Тебе, скорее всего, наскучило ждать меня?» «Мне понравилось наблюдать, как ты работаешь». Он не кривил душой. Его взгляд был честным. Тайга улыбнулась. «Может, прогуляемся?» «Тебе можно выходить за пределы замка без разрешения герцога?» «Конечно. Я же здесь работаю, а не нахожусь в плену». Девушка неожиданно смутилась и прижала ладонь к губам. «Прошу меня простить. Это было бестактно приглашать тебя, ведь у тебя есть спутница». Ее щуки начали гореть. Заул помотал головой. «Я не Каз». «Что ты такое говоришь?» «Мое имя Заул, а того, кто является гостем герцога из другого мира, зовут Казом. Ты приняла меня за другого», — пояснил он. «Но ты не похож на обычного человека?» «Мы с Казом принадлежим к одному сословию. Мы проходники. Те, кто может проходить между обоими мирами и быть посредниками между торговцем ночного базара и покупателем-человеком» значит я поспешно сделала выводы и приняла тебя за другого. Я огорчил тебя тем, что я не кас? Нет, это совсем не так. В ее голосе было волнение и страх, что она не сможет донести свои мысли. Но Заул все понял и широко улыбнулся. Он видел, как плечи девушки опустились и волнение спало. Может, прогуляемся? Мягко спросил Заул, повторяя ее вопрос. Тайга заулыбалась и приняла приглашение. Они отправились бродить в рощи неподалеку от конюшни и гуляли, пока ветер не наполнился вечерней прохладой, а солнце не начало садиться. А Яме так и не смог к нему привыкнуть, хотя его свет ему нравился больше, чем холодный блеск серой людской луны. Но солнце в человеческом мире бывало слишком ярким и ослепляло. «Мне нужно еще купить овощей и фруктов на завтра», — сказала тайга. «Так что пора возвращаться в город». Заул еще никогда не заходил так далеко человеческий мир был ему чужд несмотря на то что проходником он был несколько десятилетий и бывал за пределами ночного базара часто но обычно передача товара основная цель пребывания о яме в мире людей проходила в безлюдном и отдаленном месте на опушке леса или на окраине города где кроме проходника и покупателя никого и ничего не было Так что заулу еще ни разу не приходилось по-настоящему видеть другой мир почему здесь так много народу огляделся парень и где мы, Заул и сам не заметил, как оказался в самом сердце городского рынка. Его окружали многочисленные палатки, но совершенно не такие, каким он привык в ночном базаре. Эти были гораздо меньше и скуднее. Ткань, из которой их сооружали, была бедна и проста. В мире создания ночи было принято негласное правило. Чем ярче и богаче палатка, тем ценнее и качественнее товар в ней. Поэтому торговцы старались по-всякому украшать свои лавочки и существенно тратились на убранство. «Мы называем это место рынком», ответила Тайга, усердно продолжая пробираться в потоке людей. Один мужчина задел девушку плечом. «Смотри, куда идешь, глупая девка!» Тайга склонилась в поклоне в качестве извинения, но грубияну этого показалось мало, и он поднял на нее руку. Тайга зажмурилась, готовясь к удару, но боли не последовало. Она осторожно открыла глаза и увидела перед собой широкую спину Айами. Он сжимал запястье замахнувшегося мужчины. Девушка была готова поклясться, что перед тем, как незнакомец закричал, она услышала звук ломающейся кости. «Ты всего лишь человек», — яростно прошипел Заул. «Знай свое место. В моем мире только самое низменное создание поднимает руку на безоружного». Мужчина пытался что-то сказать, но его голос срывался на крик или мольбы. Тайга хотела попросить парня прекратить, но Заул уже разжал пальцы и освободил прохожего. Глаза незнакомца наполнились слезами, а лицо исказилось от боли. «Убирайся! Ты жалок!» Вокруг них собралось довольно много зрителей, которые уже перешептывались. Тайге стало неловко от такого количества взглядов. Только сейчас девушка заметила, как сильно выделяется Заул. Теперь, находясь в окружении людей, Аями бросался в глаза. Всем было понятно, что он создание другого мира. Тайга едва коснулась пальцами спины спутника и шепнула. «Пожалуйста, давай поскорее уйдем». Заул повернулся к девушке. Он взял ее за руку и провел через толпу. Он слышал каждое слово, голоса отдавались в ушах. Ему, как и тайге, хотелось скорее покинуть это место. Вскоре слухаями уловил, что дыхание девушки сбивается. Ей было тяжело поспевать за ним. Хотя парень не вел тайгу за руку, ей все равно приходилось практически бежать, чтоб не споткнуться или не упасть. Заол остановился, чтобы дать ей передохнуть и перевести дыхание. Девушка огляделась. Они стояли возле лавочки с южными фруктами. Тайга подошла и взяла один. «Хочешь попробовать?» — спросила она, оглядываясь на Заула. Парень кивнул. Торговец любезно срезал красные чешуйки фрукта, оголив сочную мякоть. Тайга протянула Заулу половинку, вторую оставила себе, смакуя сладкий сок фрукта. «Что это?» — спросил парень. Агуач. «Вкусно». Девушка взяла нужное ей количество плодов и передала корзинку Заулу. «Почему ты отдала мне все только что купленные фрукты?» «Разве они не для замка?» Тайга рассмеялась и подтолкнула Аяме локтем в бок. «Не принято девушке самой носить покупки рядом с сопровождающим ее мужчиной». «Но это твои фрукты», — настаивал на своем Аяме. «В моем мире никому не отдают свой товар или приобретенную вещь, только выкупают». «Даже девушки?» «Ага. Они довольно сильные, чтобы заботиться о себе. Многие будут сильнее любого оборотня». «А есть и те, которые превзойдут по силе мощного колдуна или даже демона». Заул задумался. «Для создания ночи пол не очень важен». «Наверное, это хорошо. В нашем мире женщины слабы». «Ты сильная, хоть и безоружная». На лице Тайгиза играла улыбка. Вернулся прежний румянец. «Спасибо», — ответила она. «Твой мир мне кажется таким удивительным. Хотела бы я увидеть его хоть раз». «Это невозможно. Ты человек». Из-за того, что что-то невозможно, не перестаешь мечтать. Почему?» В голосе Аями было неподдельное удивление. Тайга пожала плечами. «Люди так устроены. Мы привыкли фантазировать. Даже если что-то кажется недостижимым, нужно верить, что оно осуществится». Какое-то время они шли молча. Они завернули в дальнюю часть рынка, и Заул смог наконец насладиться тишиной. Здесь было уже меньше людей, и Аями мог игнорировать их слишком громкие голоса. Тайга давала ему попробовать все, что только могла найти. Заул выплюнул темную оранжевую мякоть. На вкус овощ был безвкусным и противным. А ями полюбил в человеческом мире сладкое, но овощи пришлись ему не по вкусу. «Что это?» — спросил Заул, прочущая язык и строя недовольное лицо. «Батат. Мне не нравится. Но герцог любит его. Боковые корни батата очень полезны», — заверила Тайга. Но парень все равно не поверил, что кто-то по собственной воле будет жевать эту гадость. Они вернулись в замок, когда на небе уже появились слабые очертания луны, которую было сложно разглядеть из-за серых облаков. Заол, несмотря на непонимание ритуала, помог тайге донести три корзины овощей и фруктов. Он положил покупки на массивный деревянный стол, на который указала девушка. «Спасибо тебе», — сказала она. Заол не знал, что обычно отвечают в таких случаях. В ночном базаре никто не произносил этого слова. В нем не было нужды. Кто же станет благодарить за заключение обоюдовыгодной сделки? Но Аями впервые помогал человеку, ничего не ожидая взамен. Он испытывал странное и непонятное для себя чувство. Кивнув на прощение тайге, Заул отправился в комнату Каза. На душе было непривычно тепло.